Глава двадцатая. Ульяна. Домой я возвращалась на такси. Машину не пришлось долго ждать, зато с водителем не повезло. Он всю дорогу то цокал, то громко вздыхал, словно сам факт работы и мое присутствие в салоне его жутко напрягало. В общем, ехала в довольно давящей атмосфере. Я едва дождалась, когда подъедем к моему двору, И, как только автомобиль остановился у нужного подъезда, пули и выскочила на свежий воздух. Холодный ветер хлестнул по щекам, словно отрезвляющая пощечина. Я легонько коснулась губ, проведя по ним подушечками пальцев. Это был последний поцелуй. Больше никогда. От дьявола-искусителя нужно держаться на приличном расстоянии. Хотя кого я пыталась обмануть? Это было желание мозга и совести, но не сердца. Оно назойливо требовало невозможного. К себе на этаж поднялась без особого желания. Переступив порог квартиры, уловила запах жареной картошки. Судя по голосам, доносившимся из кухни, мама с Валерой выпили. Вздохнув, я закрылась в спальне на замок в надежде, что никто не потревожит. Устала. Сегодня и так был перебор с эмоциями. Мне требовались отдых и перезагрузка. Утром на пары собиралась в спешке. На голове накрутила дулю, надела широкий белый свитер, джинсы, успела слегка подкрасить морковным тинтом губы и выскочила из подъезда. В автобусе стала свидетелем очередного спектакля, где недовольный дедок возмущался, почему он должен убирать пакет со свободного места. Не смущало его, что пассажиров много, что мама с ребенком рядом с ним стоят? Нет же, его вещи должны занимать отдельное сиденье. Никогда не перестану удивляться людям. Сегодня у нас первой была запланирована новая пара. Совместная. Какой-то экспериментальный курс лекций на тему философии. Но как только я оказалась рядом с Анфиской у лекционного зала, как к нам подкатил Иванов. С самодовольной ухмылочкой он разглядывал меня, словно мы продолжали встречаться. «Это тебе, Улечка», — протянул мне Женька стаканчик с кофе. «Ты, девочек, перепутал!» — усмехнулась Анфиса и кивнула в сторону Светы, которая стояла в компании подруг и активно разглядывала нас, не скрывая интереса. «А ты мозги! Но как ты ведь живешь?» — пожал Женька плечами. «Хорошо выглядишь, Уль. Он держал руку со стаканчиком вытянутой, не иначе ожидая, что я приму этот благородный жест. Внутри что-то щелкнуло. Мне захотелось схватить стакан и выплеснуть содержимое в лицо Женьки. И дело было не столько в обиде, сколько в ущемленной гордости. Да, может, я была в чем то виновата сама. Однако мы много раз поднимали тему секса. Так почему же он предпочел молча ходить налево, нежели открыто сообщить мне, что не готов ждать? Смотреть на его смазливое личико было противно. Поэтому я отвернулась. Тело словно пробрало разрядом тока. Я замерла, не в силах шевельнуться. Там, среди толпы незнакомцев, стоял Новиков. Его прямой взгляд был направлен на меня. В глазах цвета собирающейся грозы не было ничего, кроме усмешки. Словно Ник поражался тому, какая я дура. «Уляшка», — произнес Женька, отвлекая от Никиты. «Отврат», — покачала головой Анфиса. «Вылей его себе на голову. Прошептала я, схватив подругу и утянув в сторону дверей лекционного зала. Каким-то чудом профессор успел подойти раньше, чем мир перевернулся вверх ногами. Сама мысль, что Новиков будет сидеть в одной аудитории со мной, вызывала мурашки по всему телу. Я плохо видела ступеньки и шла, словно на ощупь, сжимая лямки рюкзака. Казалось, что он продолжал смотреть на меня, будто я постоянно была в зоне его видимости. Меня так и тянуло оглянуться. Снова отыскать глаза, грозовые облака в этом зале. А может, даже подойти к нему. Но, само собой, я не стала этого делать. Анфиска усадила нас в седьмом ряду, рядом с безопасниками. Ребята громко обсуждали теории из домашнего задания, а я продолжала метаться в противоречивых желаниях. И только когда лектор поднялся на сцену, в мыслях, да и в зале, воцарилась тишина. Преподаватель... Мужчина в возрасте, в строгом костюме «тройки», вышел в центр сцены. В руках ничего, никаких бумажек, записей или тетрадей. Он начал лекцию, задавая вопросы аудитории. Я отвлеклась, не слушала, хотя надо было, потому что в этот момент лектор обратился ко мне. И почему именно ко мне? Неужели в этом огромном зале так мало людей? Тем более, что человек пять тянули руку. «Как считаете?» Преподаватель ждал ответа на неведомый мне вопрос. «Ам...» Я сглотнула. Мне стало неловко. Обычно я более собранная и всегда отвечаю, когда меня спрашивают. А сейчас от всеобщего внимания даже ком в горле образовался. Я очень нервничала и мечтала лишь об одном, чтобы преподаватель повторил вопрос. «Повторяю вопрос». Словно услышав мои мысленные молитвы, проговорил лектор. Представьте себе ситуацию, когда вы являетесь свидетелем будущего происшествия. Вы стоите на мосту. Рядом с вами толстяк. Внизу едет машина, у которой отказали тормоза, и она несется на пятерых дорожников, работающих впереди. Вы можете позволить ей сбить этих пятерых, или же подтолкнуть толстяка, и тогда он упадет на дорогу, останавливая собой автомобиль. Какой путь вы выберете? «Спасти пятерых или пожертвовать одним?» — зачем-то переспросила. Пальцы стали влажными. Я нервно сжала тетрадку, чувствуя, что сотня взглядов прикована ко мне. «Именно!» «Толкнем толстяка!» — выкрикнул кто-то, не дождавшись моего вердикта. «Но ведь он не виноват и не обязан жертвовать своей жизнью!» — попыталась защитить я персонажа из выдуманной истории. «Жрать будет меньше!» Послышались смешки с другой стороны зала. Повернув голову, я заметила Светку. Судя по тому, как переглядываются и улыбаются ее подружки, шуточка прилетела от них. «Это будет несправедливо!» — прикрикнула я. «Что есть справедливость?» — внезапно прозвучал насмешливый голос Новикова. «Кажется, теперь я смогу узнать его из тысячи». Он тоже смотрел на меня, как и многие в этом зале. «И что есть справедливость, по-твоему?» — повернулась я к Нику, который сидел на четыре ряда выше в компании какого-то парня и двух девушек. «Пнуть в спину человека, который оказался не в том месте, не в то время? Это, по-твоему, справедливость?» «Ты путаешь субъективное мнение с благом для общества в целом», — спокойно ответил Никита. В зале вдруг повисла тишина. Хотя нет, я отчетливо слышала, как билось мое сердце. «Как вас зовут, молодой человек?» Неожиданно обратился к Новикову лектор. «Никита, ваша позиция очень напоминает Джона Стюарта Милля. Поясните для остальных, почему вы так считаете?» а разве мы не занимаемся философией?» Усмехнулся Новиков. «Счастье — это польза. Справедливость — это польза. Большее количество счастья для наибольшего количества индивидуумов Но, знаете, есть здесь зацепочки. Например, как показывает практика именитой табачной фирмы, вполне возможно, толстяк мог бы принести большую пользу для государства. Он много ест, поэтому, скорее всего, стоит на учете у гастроэнтеролога и наверняка отдает приличные суммы в фармацевтической сфере. Вероятно, не доживет до пенсии, так что государство получит его деньги, которые потратит по итогу не на него одного, а на тех же пятерых, что ремонтируют дороги. Поэтому я бы не спешил с выводами, кого отправлять на тот свет». По залу зашумели голоса. Народ принялся активно обсуждать теорию Ника, а он продолжил коситься в мою сторону. Даже когда отвечал, смотрел только на меня. Словно мы были одни в этом огромном зале. «Что?» — не выдержав, спросила я у него. Никита закатил глаза, покачав головой. Его губ коснулась улыбка. Нет, скорее ухмылка. Новиков в очередной раз забавлялся. «Оль!» — дернула меня за рукав Анфиса. «А?» — отвлеклась я и, наконец, отвернулась от Ника. «Вы знакомы?» «Что?» «Тот парень буквально пожирает тебя взглядом. Может, ты ему понравилась?» — прошептала Анфиска, еще раз оглянувшись. Хотя и без ее слов было понятно, что Новиков не сводил с меня глаз остаток пары.